Глава девятая. Это были трудные 40 минут, крайне непростая и раздражающая беседа. И наверняка она здорово испортила бы Олегу настроение, если бы не одно но. Начальник отдела специальных расследований соврал. Спокойно и даже хладнокровно. Ничто в сложившейся ситуации не вело к тому, чтобы проводить настоящий допрос Светланы. По-хорошему, ее даже свидетелем по делу и то можно было назвать с натяжкой. Просто небольшое интервью, для проведения которого совершенно не обязательно бронировать допросную и сгущать краски. В этом он и соврал. Никакой войны, игр или наказаний. На самом деле он именно этим сейчас и занимался. Мстил, наказывал, воевал. Правда, все по мелочи, потому что серьезных чувств к этой женщине не испытывал. Вернее, было бы сказать, что он ей немного попортил нервы, напакостил. За все. Пять лет назад Олег готов был согласиться с любыми условиями, только бы остаться в системе, закрепиться, вырваться вперед, обрасти связями. И все для одной цели – получить возможность найти убийцу своей невесты. Встречи, вернее сеансы со Светланой были одним из этих условий, психолог прекрасно все знала и пользовалась этим. Конечно, они никогда не говорили о зависимости полицейского от рекомендаций Светланы. Зачем говорить, когда и так все понятно? И Олег пять лет был поймальчиком, вежливым, покладистым, насколько такое вообще было ему свойственно, пока не добился желаемого. Но именно на последнем этапе Светлана попыталась его остановить. Не ради него, хотя она упорно твердила это, а ради нее самой, ради власти над полицейским, возможности использовать его и дальше, не получилось. Но попытки вернуть ситуацию в прежнее русло она не оставляла. Он сказал ей сегодня и кое-что искренне правдивое. Он от нее устал. Она не поняла, и теперь Олег играл по другим правилам. Жестко, возможно, жестоко, но... Но было еще и дело мышки, а у психолога имелась информация. Полицейский добывал сведения как мог и тем способом, который ему нравился. Но палку начальника отдела не перегибал, чтобы Светлана раньше времени не поняла, что ее обманули. Просто легкий испуг и небольшая истерика. Потом Олег отпустил ее с миром. Злую и потрепанную, расстроенную и проигравшую. Сам он после этого отправился в кабинет к Александру Дмитриевичу подстраховаться. Алиса так и не заказала еду. «Просто было не до того. Слишком быстро развивались события, слишком много новостей и потрясений. Смерть Надюхи по-прежнему давила на всех сотрудников отдела. Даже подвижки в расследовании убийства не радовали, но все же приносили удовлетворение, плюс новые обстоятельства, то есть еще несколько преступлений». Отдел привык работать в авральном режиме, видеть трагедии, боль, потери, и сейчас в них, в чужих эмоциях, они топили свою скорбь, а заодно снова погружались в привычный ритм, только уже без надухи. Соколинный глаз, прибывший с полчаса назад, оккупировал кабинет своего начальника, где теперь с Серым и Виктором раскладывал какие-то документы, что-то высматривал и выстраивал, как стратег перед битвой. Валька висела на телефонах, параллельно что-то с бешеной скоростью печатая на клавиатуре своего, а может быть и чужого ноутбука. Хель сверяла найденные ею данные с медицинской картой Надюхи и тоже бурно общалась по телефону. Все это никому из них не доставляло удовольствия, но дело шло, просто с поразительной скоростью развивалось, и это отвлекало от эмоций. Когда девушка закрыла наконец свой блокнот и отключила вызов на сотовом, к ней прямо-таки подлетела оперативница. Валентина нуждалась в порции сигаретного дыма. Срочно. Но она прекрасно понимала раздражение начальника из-за курения. По какой-то странной, с точки зрения Хель-логики, оперативница рассудила, что если писательница отправится на это неправедное дело с ней за компанию, Олег будет меньше злиться. Алиса знала, что ее другу наплевать, с кем Валька ходила курить. Если его что-то раздражает, он все равно выскажется. Но подруга просила. Хель поставила только два условия. Они идут не в курилку, а на свежий воздух, потому что Алисе этот самый воздух был жизненно необходим, как Вальки табачный дым. И второе. Они молчат. Тишины девушки тоже не хватало. И вот они обе стояли на ступеньках управления на заднем крыльце. Валька нервно, как-то без удовольствия затягивалась сигаретой, а Алиса просто наслаждалась вечером, свежим воздухом и думала, что взрослые похожи на подростков своим поведением больше, чем дети соответствующего возраста. Их недолгая идиллия закончилась хлопком двери. Было ощущение, что распахнули ее ногой. На крыльцо вылетела женщина, довольно миниатюрная, строго одетая, в красивом бежевом пальто с высоким аккуратным узлом волос, на лице блеснула тонкая брендовая оправа. Она была явно расстроена, в руках женщина сжимала какие-то листы бумаги. Остановившись, она судорожно скомкала документы, развернулась выкинуть их в урну и заметила, что не одна. Алиса узнала Светлану и просто промолчала. Ей психолог было мало интересно. Если уж мозгоправ в таком состоянии, то волноваться за Олега не стоит, а большего Хель знать было и не надо. А вот Валентина нахмурилась и потом, выбросив окурок в урну, все же нехотя кивнула психологу. Добрый вечер. Холодно поздоровалась оперативница. Вальке Светлана не нравилась по некоторым причинам. Прежде всего, из-за чисто интуитивного осознания, что психолог считает всю команду отдела недостойными, что ли, людьми более низкого класса. А еще, пусть Валька уже давно и не спится своим начальником, но ей все равно неприятно было, как эта женщина за Олега цепляется. И ладно бы чисто по-женски, но ведь нет. Тут что-то другое, и это ее тоже напрягало. Вы. Желочно произнесла Светлана, наконец-то избавившись от смятых бумаг. Конечно. Психолог уставилась на Алису. Валька придвинулась ближе к подруге. Мало ли что, дамочка явно в истерике. Зачем вам это? Спросила Светлана с вызовом. Алиса только удивленно приподняла брови, показывая, что вопрос неуместен. Вообще-то у нас подругу убили. Оперативницу ситуация просто удивила. «А еще у нас работа такая, преступников ловить». И, только произнеся это, Валька сообразила, что Алиса не работает в полиции. «Это на самом деле очевидно», – иронично заметила Хель. Только Светлана спрашивала о другом. «А, Валька усмехнулась. Олег, значит». «Да, Светлане крайне интересно знать, почему я с Олегом», – в том же тоне пояснила ей писательница. «Вот только я не исповедуюсь». Валька хмыкнула, Она напомнила, что в первую же их встречу с Хель писательница сказала ей именно эту фразу. «А еще ты не лесбиянка и против секса втроем», напомнила она. Кстати, и об этом тоже. Вдруг отреагировала психолог как-то ядовито. Женщина встала напротив них, сложив руки на груди наполеоновским жестом. «Смерть подруги? Будто вы не знали, как Надежда относится к Олегу, или о том, что до вас он спал с вот этой вашей подругой?» «Для психолога вы слишком сильно полагаетесь на сплетни», – холодно выдала Алиса. «Только непонятно, с какой целью. Я сплю с Олегом и дружила с Надей, как дружу с Валентиной. С ним отдельно, с ними отдельно. У меня сложился индивидуальный подход к людям, хоть я и не психолог». Светлана только усмехнулась. Она прекрасно помнила слова Хельф Допросной. У нее не получилось заставить начальника отдела поступить так, как нужно психологу. Так теперь хотя бы испортит настроение этой женщине. Она достанет королеву мертвых. Зато как психолог я точно могу сказать, продолжала Светлана что такое отношение к его прошлому мало сочетается с теплыми чувствами. Не похоже на любовь. Вряд ли Олег так легко отнесся бы к кому-то из ваших бывших любовников. Да, для него такая встреча стала бы потрясением. Легко согласилась Хель. Мои бывшие мертвы. Валька поймала себя на желании расхохотаться, но вдруг осознала, что ее подруга сказала правду, и это совсем не смешно. Светлана тоже не расценила эти слова как шутку. Скорее, это ее сбило. «У нас мало времени», – между тем заметила писательница в своем любимом надменно царственном тоне. «Я поступлю, как любите вы. Вам не важно, почему я с ним. Ваш вопрос на самом деле звучит так» почему он выбрал меня, а не вас, верно? Я не настолько плохой психолог, уже тише и более уверенно ответила Светлана. Меня вы на этом не поймаете? Да, вы богаты, известны, у вас есть статусы и связи, только Олегу на это наплевать. Я подозреваю, почему он с вами. Вопрос в том, надолго ли, и что вы будете делать потом? Алиса улыбнулась. Я могла бы сказать, что кроме статуса и богатства у меня есть еще ум и красота, но это по-детски. Что я буду делать, когда Олег уйдет? Не задумывалась об этом, но точно могу сказать, что не приду к вам на консультацию по этому вопросу. Хотя, надеюсь, к тому времени вы сами смиритесь с его отсутствием». Не прощаясь, она развернулась к входу в управление. «Интересно так», – заметила Валька, направляясь в отдел. «А почему она не думает, что ты можешь бросить Олега первой?» «К ней он все равно не побежит», – равнодушно отозвалась Хель, не задумываясь, что Светлана все еще может их слышать. «Да и какая разница? Олег просто пойдет дальше, в свою сторону, а я в свою». Валька кивнула. Они уже зашли в здание и теперь спешили по коридору к лестнице. Оперативница не стала продолжать разговор, но... Она не была уверена, что Олег после Хель так просто пойдет дальше. А еще Вальку немного волновали выводы, которые могла сделать психолог из этого разговора. Не зря же эта Светлана так вцепилась в Алису. Не к добру. Валька подумала, что стоит все же аккуратно посекретничать с начальником насчет этой странной сцены.